— вдруг сказала она. — Полиция арестовала Людвига. Марил повернулся к ней. — Да, Рут. — Где он? — В префектуре. Рут молча сняла с вешалки пальто, надела его, сунула в карманы несколько мелких предметов. и она направилась мимо Марила к двери, он остановил ее. — Это бессмысленно, — заявил он. — Вы не поможете ни ему, ни себе. — Есть у нас свой человек в префектуре. Через него все и узнаем. Оставайтесь здесь. — «То есть как это оставаться здесь? Ведь я еще смогу его увидеть. Пусть они арестуют и меня, тогда мы вместе перейдем границу». Марил крепко схватил ее за руку. От внутреннего напряжения Руд побледнела и, казалось, стала меньше ростом. Но вдруг она как-то сникла. «Марил», — беспомощно проговорила она, — «что мне делать?» «Оставаться здесь. Классман уже пошел в префектуру. Он расскажет нам все, что нужно. Людвига могут выслать, больше ничего». «Через несколько дней он вернется в Париж. Я обещал ему, что вы будете его ждать. Он верит в ваше благоразумие». «Хорошо, буду благоразумна». В ее глазах стояли слезы. Она сняла пальто и уронила его на пол. марио сказала она. «Почему с нами так поступают? Ведь мы никому не причинили зла». марио задумчиво посмотрел на нее. «По-моему, именно поэтому», — ответил он. «Правда, по-моему, это так». «Его посадят в тюрьму?» «Не думаю». «Классман разузнает все. Повременим до завтра». Руд кивнула и медленно подняла пальто с пола. «Классман сказал вам еще что-нибудь?» «Нет. Мы едва перекинулись парой слов, и он тут же побежал в префектуру. Сегодня утром я заходила с ним туда. Меня вызвали. Она достала из кармана пальто бумажку, развернула ее и показала Марилу. Вот что они мне дали. То был вид на жительство сроком на месяц. Его выхлопотал комитет помощи беженцам. Ведь у меня еще есть и паспорт, пусть уже не действительный, но все-таки паспорт. Классман специально пришел, чтобы сообщить мне эту новость. Несколько месяцев он обивал в ведомственной Мне так хотелось обрадовать Людвига. Поэтому я и купила цветы. Вот оно что. Марил посмотрел на бумажку. «Значит, и счастье привалило, и беда пришла», — сказал он. «Но все же счастья больше. Получить вид на жительство — это просто чудо». Так скоро оно не повторится, а Керн обязательно вернется. Вы-то верите в это? Конечно, верю, — ответила Рут. Раз попался, значит, вернется. Должен вернуться. Правильно. А теперь пойдемте со мной. Поужинаем где-нибудь и выпьем немного. За вид на жительство и за Керна. Он бывалый солдат. Все мы солдаты. И вы тоже. Разве я не прав? Вы правы. Керн с восторгом согласился бы на пятидесятикратную высылку, лишь бы вы получили то, что у вас в руках. И вы это отлично знаете. Знаю, но я готова отказаться от целой сотни видов нажительства, лишь бы он был здесь. Само собой понятно, — прервал ее Марил, — но об этом мы поговорим, когда Людвиг вернется. Таково одно из первейших солдатских правил. У него есть деньги на обратный билет? Думаю, что есть. У нас старых борцов всегда имеется неприкосновенный аварийный запас. А если у него будет недостаточно, то классман контрабандой перешлет ему разницу. Классман наш главный дозорный разведчик. А теперь пойдем. Иногда бывает чертовски хорошо от того, что на свете есть водка. Особенно в последнее время. Поезд остановился на пограничной станции, и Штайнер оставался в напряжении. Голова была ясная. Французские таможенники равнодушно и торопливо выполнили все формальности. Попросив паспорт, они поставили штемпель и вышли из купе. Поезд снова тронулся и медленно покатился дальше. Штайнер знал, что в эту секунду решилась его судьба. Путь назад был отрезан. «Через некоторое время вошли два немецких чиновника и взяли под козырек. Ваш паспорт, пожалуйста», — сказал чиновник помоложе. Штайнер достал документы и подал его. «Зачем вы приехали в Германию?» — спросил второй. «Хочу повидать родственников». «Вы живете в Париже?» «Нет, в Граце». В Париже я тоже навесил одного родственника. «Сколько вы намерены пробыть в Германии?» «Около двух недель, а потом вернусь в Грац. Валюту при себе имеете?» «Да, 500 франков. Мы должны отметить это в паспорте». «Вы вывезли эти деньги из Австрии?» «Нет, мне их дал мой кузен в Париже». Чиновник полистал паспорт, затем вписал в него что-то и тоже поставил штемпель. «Есть у вас что-нибудь подлежащее пошлинному обложению?» спросил второй «Нет, ничего». Штайнер снял чемодан из сетки. «А в багажном вагоне?» «Нет, это все, что я везу». Чиновник мельком взглянул в чемодан. «Есть у вас газеты, проспекты, книги?» «Нет». «Благодарю». Чиновник помоложе вернул Штайнеру паспорт. Таможники козырнули и вышли. Штайнер облегченно вздохнул...